Глава 6. Подготовка к макияжу. Уход перед макияжем. Спойлер. Перед макияжем наносите всю привычную уходовую косметику. Обычно минимум: очищающее средство, увлажняющее и солнцезащитное. Визажистам надо иметь варианты для всех состояний и типов кожи. в том числе гипоаллергенные. У компании Glossier, несмотря на некоторую переоценённость её косметики, правильный слоган: Skin first, makeup second. Сначала уход, затем макияж. Любой грамотный визажист это подтвердит, хотя кажется, что он может сотворить с кожей что угодно и нарисовать новое лицо. Во-первых, не может. Даже в самых умелых руках возможности косметики ограничены. Визажисты с десятками лет опыта, Дик Пейдж, Пэт МакГрад и Питер Филиппс, вместе взятые, не смогут скрыть шрамы, убрать рельеф прыща и на весь день заматировать лоб, если не воспользоваться гримом. Ничего страшного в этом нет. Во-вторых, одно дело нанести косметику, другое сделать так, чтобы она хорошо держалась. И при этом выглядело гармонично и натурально. Не поймите неправильно, обильный макияж, если вам такой нравится, это о'кей. Сложнее сделать кожу не кукольной, а естественной и здоровой, как будто на ней ничего нет. В этом случае без ухаживающей косметики не обойтись. Так как уходу целиком посвящён первый раздел аудиокниги, здесь мы коснёмся только подготовки к макияжу. Если у вас специфическое состояние кожи: акне, розацеа, псориаз и так далее, следуйте советам лечащего врача и спросите его, какую декоративную косметику он рекомендует. Если кожа более-менее здорова, подойдёт ваша привычная косметика и схема ухода. В большинстве случаев дополнительные средства не нужны. Если вы когда не краситесь, используйте две банки 5 или 10 перед макияжем делайте так же. Жертвовать, например, увлажняющим кремом или санскрином, чтобы кожа не блестела под тональником, а прометчиво, потому что если вам будет некомфортно, красиво тоже не будет. Начинающим визажистам. Вам сложнее, потому что нужно всем угодить. В смысле, быть готовыми к любой коже и предпочтениям. Вдруг клиент не переносит какую-то отдушку или опасается кремов без помпы. или замечательно заботится о лице, и тогда уход перед макияжем сведётся к минимуму очищению и увлажнению. У клиента может быть гиперчувствительная кожа, с которой нельзя использовать ваш любимый крем на натуральных маслах. Могут быть шелушения, пригодится пилинг, увлажняющий патч, питательный бальзам или всё сразу. Может быть акне, при котором стоит избегать самых комедогенных ингредиентов. Иными словами, вам нужно понимать азы ухода за разной кожей и обзавестись косметикой на любой случай. В первом разделе книги есть вся информация об этом. Косметика для чувствительной кожи, её ещё называют гипоаллергенной, хотя это не точный термин, должна всегда быть с собой, но только на неё тоже нельзя рассчитывать. Всегда есть маленький шанс, что у клиента появится индивидуальная реакция на ваше гипоаллергенное средство, и понадобится что-то другое. Или на такое средство может плохо лечь макияж, и придётся менять или тон, или крем, сыворотку, бальзам. И ещё один момент. Если модель или клиент пришли с невидимым макияжем или санскрином, его тоже надо смыть. Иначе пострадает ваша же работа. Иногда бывают накрашены только брови и кожа. Обратите внимание, нет ли скотавшегося консилера на веках. У моделей чаще приходится убирать остатки предыдущего макияжа, которые могут здорово испортить ваш. Однажды визажист Андрей Шелков минут 10 вычищал из межресничного пространства клей, который оставил предыдущий визажист, чтобы не портить себе профессиональную карму. После окончания работы стоит спросить у модели, хочет ли она смыть макияж и объяснить, чем его можно убрать самостоятельно. После умывания логично нанести ей увлажняющий крем и бальзам для губ. Примеры. Масло MAC Prep Prime Essential Oil Stick. Можно брать на съёмки и в поездки. Лёгкая упаковка и удобный формат, который не позволяет маслу растекаться. Хорошо питает и почти не пахнет. подходит для всего лица и сухих участков тела. Как влажный хайлайтер, тоже супер. Бальзам бестселлер Elizabeth Arden 8 Hour Cream увлажняет губы, кутикулу и всё остальное, куда вы его намажете. Ещё он заживляет и успокаивает кожу. Можно использовать как хайлайтер, в том числе на веках. Пользоваться для этого медицинскими бальзамами Блистекс, Кармекс не стоит, в них много раздражающих ингредиентов. Многофункциональный крем Organic Kitchen Glass Skin – это гибрид 8-часового бальзама и просто увлажняющего крема. Он не такой липкий и блестит поменьше, поэтому его можно использовать как дневной крем и смешивать с тоном. Будет красиво сиять и увлажнять кожу. Для смешивания с цветной косметикой тоже подойдет. Больше примеров вы найдёте в печатной или электронной версии книги.